Глава двадцать вторая В этот вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через десять минут Соня вошла к Марье Дмитриевне. Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича. — сказала она. — Да как же к ней, что ли, его свести? — Там у вас не прибрано, — сказала Мария Дмитриевна. — Нет, она оделась и вышла в гостиную, — сказала Соня. Мария Дмитриевна только пожала плечами. — Когда эта графиня приедет, измучила меня совсем. Ты смотришь, не говори ей всего, — обратилась она к Пьеру. — И бронить? Ты ее духу не хватает, так жалка, так жалка!» Наташа, исхудавшая с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его. Пьер поспешно подошел к ней, Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку. Но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину зала, чтобы петь, но совсем с другим выражением. — Петр Кириллович, — начала она быстро говорить, — князь Балконский был вам друг, он и есть вам друг. Поправилась она, ей казалось, что все только было и что теперь все другое. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее, но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку. Он теперь здесь. Скажите ему, чтоб он просто простил меня. Она... Остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала. — Да, я скажу ему, — говорил Пьер, — но он не знал, что сказать. Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру. — Нет, я знаю, что все кончено, — сказала она поспешно. — Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я... Прошу его простить, простить, простить меня за все. Она затряслась всем телом и села на стул. Еще никогда не испытанные чувство жалости переполнило душу Пьера. — Я скажу ему, я все еще раз скажу ему, — сказал Пьер, — но я бы желал знать одно. — Что знать? — спросил взгляд Наташи. «Я бы желал знать, любили ли вы...» Пьер не знал, как назвать Анатолия, и покраснел при мысли о нем. «Любили ли вы этого дурного человека? Не называйте его дурным», — сказала Наташа. «Но я ничего, ничего не знаю». Она опять заплакала. И еще больше чувства жалости, нежности и любви охватило Пьера... Он слышал, как под очками его текли слезы и надеялся, что их не заметят. «Не будем больше говорить, мой друг», — сказал Пьер. Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос. «Не будем говорить, мой друг, я все скажу ему, но об одном прошу вас». Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь. Не теперь, а когда у вас ясно будет в душе. Вспомните обо мне. Он взял и поцеловал ее руку. Я счастлив буду, ежели в состоянии буду. Пьер смутился. «Не говорите со мной так, я не стою этого!» Вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей, но когда он сказал это, он удивился сам своим словам. «Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас», — сказал он ей. «Для меня нет». «Для меня все пропало», — сказала она со стыдом и самоунижением. «Все пропало?» — повторил он. «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». Наташа... В первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления, и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани. Теперь куда прикажете? Спросил кучер. Куда? Спросил себя Пьер. Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости? Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал, в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него. «Домой», — сказал Пьер. несмотря на десять градусов мороза, распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди. Было морозно и ясно. Над грязными полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Причистинским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, но, отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным поднятым кверху хвостом стояла огромная яркая комета 1812 года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждало никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримое пространство по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась». энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.